В спортзале почти не было народу. Середина праздничного дня – весьма удачное время для ежедневной тренировки. Трое юношей, работающих вместе, да пару мужиков, тренирующихся поодиночке. «Ты что, поступать никуда не будешь больше?» – спросил массивный, выглядящий старше своего возраста парень. Он держал старые потрепанные лапы, по которым остервенело молотил второй, сухой и жилистый. «Я пробовал, не вышло. Значит, не судьба сейчас», — ответил тот, останавливаясь и переводя дыхание. «Не судьба, а армия», — удивился массивный, стаскивая лапы и протягивая их третьему, невысокому и коренастому. «Подержи». «Ты что, Леха, в армейку собрался?» «А хоть бы и так», — пожал плечами сухой, отходя чуть в сторону и присаживаясь на облезлую лавку. «Ты, Миха, чего в этом плохого видишь? Главное, в войска нормальные попасть!» «Ты серьезно?» — подал голос коренастый, морщась от тяжелых ударов по лапам того, которого звали Михой. «И в какие войска ты хочешь?» Словам Лехи друзья поверили безоговорочно. Он всегда слишком серьезно относился к своим словам. Но решение идти в армию, даже не попытавшись откосить, было совершенно необъяснимым. Терять два года непонятно зачем, ну не идиотизм ли, тем более Лехи? Каждый, кто хоть раз разговаривал с Лехой, ощущал его энергетику, внутреннюю силу и волю. Он явно должен был добиться в жизни многого». И вот человек, обладающий такими качествами, вдруг решает пойти в армию, где, по мнению обывателей, служат только дебилы да неудачники. «Да фиг его знает», — пожал плечами Леха. «Морпех, десантура, погранцы. Остальные — лажа полная. Из этих вернешься, так хоть чувствовать себя нормально будешь. Достойные войска. Правда, морпех на три года — это, пожалуй, многовато». «А вообще, Серега, не всем же такими умными быть!» Он усмехнулся и от души врезал по груше, так что она аж загудела. «Кто-то и родину защищать должен!» Довольный последней фразой и слегка тем, что друзья смотрят на него, как на полного отморозка, Леха пошел к турнику. На самом деле он даже самого себя удивлял своим спокойным решением сходить в армейку и испытать себя. Конечно, на турнике он многим в спортзале фору даст. В спарринге ребят постарше попотеть заставит. Да и вообще по жизни он не робкого десятка. Но ведь про армию чего только не рассказывают. «Леха, завязывай, крутится, в глазах рябит!» Забасил подошедший Миха, которому вследствие комплекции и веса тяжелоатлета турник давался много хуже, чем спарринг или работа с утяжелениями. «Ты чего сегодня на вечер планируешь? Выходной как-никак?» «Есть предложение!» — выдавил Леха, назло товарищам, подтягиваясь на одной руке. «Давай на дискач съездим?» Миха нахмурился с явной завистью, наблюдая за действиями друга. «Я с девчонкой одной познакомился». У нее и подружки есть, я узнавал. Одна прямо в твоем вкусе». «В моем вкусе?» – переспросил Леха, спрыгивая с турника. «И одинокая, и желает познакомиться». «Что не сделаешь ради подруги?» – ухмыльнулся Миха, радуясь выпавшей возможности отомстить за турник. Она, конечно, думает, что у меня друзья такие же, как и я, серьезные. Но для подруги она готова и с таким тощеньким юношей скоротать вечер. Тем более на дискаче темно, а после и подавно. Идешь? А Серега идет? Спросил Леха, бросая взгляд на молотящего по груше в углу Серегу. Да он же без помощи вообще с девчонкой познакомиться не может. Ты думаешь, он упустит такой случай? — А тебе и подавно надо, раз уж ты в армейку собрался. Надо нагуляться и накуролеситься на два года. — Только пусть она еще подружку найдет. — Расслабься, это только ты у нас, любитель маленьких и худеньких, — успокоил товарища Миха. — Для Сереги там такая деваха есть! Хохлушка, наверное. — Ладно, — согласился Леха. — А где дискотека-то? Тихое место. ДК «Хромотрон», слышал? Вот там. А чего на нашу не сходить? Сегодня праздник, так и у нас будет, и девок сюда притащим. «У тебя что, родаки отдыхать уехали?» – язвительно спросил Миха. «При чем тут мои родаки?» – не понял Леха. «А притом, на дискач сюда девок выдернуть, конечно, можно, но у Ленки, с которой я познакомился, шнурки в Сочи свалили». Если все будет путем, с дискоча к ней метнемся. Там и зависнем. На их территории мы их по-любому раскрутим. А тут, кроме потанцевать, нам вряд ли что обломится. Или ты хочешь с ними по подъездам обжиматься?» «Убедительно глаголишь, отрок», — сдался Леха, почувствовав легкий укол зависти к другу, которому просто необычайно везло на подружек. Девки на него вешались. Впрочем, ему самому подсознательно казалось, что и у него, будь он нацелен на быстрое знакомство, все было бы не хуже. Во всяком случае, девчонки его всегда замечали. Просто он относился к этому гораздо спокойнее, Михи. «Коль сладится, так сладится, а нет и не надо». Как будто знал, что главные встречи ждут его где-то там, далеко. «Тогда давай разбегаться», – скомандовал Миха деловым тоном. «Времени в обрез. По домам переодеваться. Сбор у меня через два часа».